Углубившись таким образом в изучение философии, он потерял интерес к поэтическому искусству и государственным делам. Он совершенно отказался от них и всецело посвятил себя наукам. Свои обязанности военной службы, которую он должен был нести в качестве афинского гражданина, он, подобно Сократу, выполнил. Им... Согласно сообщениям древних авторов, были проделаны три военных похода. Мы уже упомянули о том, что после того, как Сократ был предан смерти, Платон, подобно многим другим философам, бежал из Афин и отправился к Евклиду в Мегару. Оттуда он вскоре отправился путешествовать. Сначала он попал в Кирену, город в Африке, где он отдался изучению главным образом математики под руководством знаменитого математика Феодора, которого он выводит в некоторых своих диалогах как одного из собеседников. Платон вскоре сам сделал большие успехи в математике, Ему приписывается решение, заданной оракулом Делийской или Дельфийской задачи, которая, подобно Пифагоровой теореме, также касалась куба. Задача состояла именно в том, чтобы начертить линию, куб которой равен двум данным кубам. Это требует построения посредством двух кривых. Стоит отметить характер тех задач, которые задавал теперь Оракул. Тогда свирепствовала эпидемия. Когда обратились по этому поводу к Оракулу, он задал эту вполне научную задачу. В высшей степени замечательно перемена, совершившаяся в духе Оракула. Из Кирены Платон отправился в Италию и Египет. В Великой Греции он познакомился с пифагорейцами того времени, знаменитым математиком Архитом Тарентским, Филолаем и другими. Он там купил за хорошие деньги часть произведений древних пифагорейцев. В Сицилии он подружился с Дионом. После возвращения в Афины Платон выступил в качестве учителя. Он вел беседы со своими учениками в Академии, в посаженной в честь героя Академа рощи, месте для гуляния, в которой находилась гимназия. Но не Академ... А Платон сделался настоящим героем Академии, вытеснившим первоначальное значение названия Академии и затмившим героя, место которого он занял. Так что имя этого героя дошло до потомства лишь под покровительством Платона. Свое пребывание и свою деятельность в Афинах Платон дважды прервал совершив путешествие в Сицилию к Дионисию-младшему, властелину Сиракуз и Сицилии. Эта связь с Дионисием была самой значительной, если не единственной внешней связью, в которую вступил Платон, но она не привела к каким бы то ни было значительным результатам. Ближайший родственник Дионисия Дион и другие видные сиракузяне, бывшие друзьями Дионисия, лелеяли надежду, что Дионисий, которому отец дал вырасти очень необразованным человеком, но которому его друзья успели дать некоторое понятие о философии, внушить к ней уважение и вызвать в нем сильное желание познакомиться с Платоном, что Дионисий — Много приобретет от знакомства с Платоном и его, еще не прошедший через культуру характер, который казался неплохим, настолько изменится под влиянием идеи Платона об истинном государственном устройстве, что он осуществит ее в Сицилии. Платон позволил убедить себя сделать этот ложный шаг поехать в Сицилию, отчасти вследствие дружбы с Дионом и отчасти вследствие того, что он сам питал возвышенную надежду, что он, благодаря Дионисию, увидит осуществленным истинное государственное устройство. На поверхностный взгляд кажется довольно приемлемым и осуществимым представление о молодом властелине, Рядом с которым стоит молодой человек, вдохновляющий его своими наставлениями, и это представление было положено в основание сотен политических романов. Это представление, однако, внутренне пусто. Дионисию, правда, Платон понравился, и он проникся к нему таким уважением, что ему хотелось, чтобы Платон также уважал его. Но это продолжалось недолго... Дионисий был одной из тех посредственных натур, которые в своей половинчатости, хотя и стремятся к славе и почестям, не отличаются глубиной и серьезностью, а лишь проявляют видимость этих качеств и не обладают твердым характером, ему были свойственны благие намерения и бессилие выполнить их». Он походил на тех героев, которых иронические авторы иногда выставляют на подмостках наших театров. Эти герои вполне уверены, что они честные и превосходные люди, а на самом деле они бездельники. И только при таком характере становится мыслимым тот план, который имел в виду Платон и его друзья — Ибо лишь половинчатые натуры позволяют руководить собою. Но именно эта же половинчатость, которая послужила побуждением к созданию такого плана и делала его вместе с тем неосуществимым, внутреннее неудовольствие выступило наружу по поводу личных дрязг. У Дионисия возникли раздоры со своим родственником Дионом, и Платон впутался в них, потому что он не хотел отказаться от дружбы с Дионом. Дионисий же не был способен к дружбе, основанной на уважении и общей серьезной цели, а только отчасти питал к Платону личную привязанность, отчасти же его привлекало к последнему лишь Дионисий, однако, не мог добиться того, чтобы Платон прочнее связался с ним. Он хотел, чтобы лишь он один обладал Платоном, и это было требование, не находившее доступа в душу последнего. Платон поэтому уехал. Расставшись, они, однако, оба испытывали потребность снова встретиться». Дионисий звал его назад, чтобы добиться примирения с ним, ибо он не мог вынести мысли, что он не в состоянии прочно привязать к себе Платона, и в особенности он находил невыносимым то, что Платон не хочет отказаться от дружбы с Дионом. Платон снова поехал в Сиракузы, поддавшись настояниям как своей семьи и Диона, так и в особенности Архита и тех из таренских пифагорейцев, к которым за посредничеством обратился Дионисий, и которые сами также стремились примирить его с Дионом и Платоном. Они даже ручались Платону за его безопасность и свободу. Дионисий также мало мог переносить присутствие Платона, как и его отсутствие. А присутствие Платона, кроме того, стесняло его. Хотя Платон и другие окружающие его успели внушить ему уважение к науке, и он сделался до некоторой степени образованным человеком, он все же не мог пойти дальше поверхностного усвоения». Его интерес к философии был таким же поверхностным, как его многократные пробы своих сил в поэзии, и так как он желал быть всем — поэтом, философом и государственным человеком, то он не мог выносить, чтобы другие им руководили. Между Платоном и Дионисием не установилась таким образом тесная связь, и они то сближались, то снова расходились, так что и третье пребывание Платона в Сицилии кончилось охлаждением между ними, и прежняя дружба не восстановилась».